Если после этого вы сможете вернуть свитку исходный вид, ответил судья, то стоит попытаться. Хотя на мой вкус идея такого тайника слишком примитивна для блестящего ума наместника, но мы не можем упускать ни малейшей возможности разрешить эту загадку. Что же касается буддийской иконы нашего друга У, то тут дело обстоит совершенно иначе. Ключ, содержащийся в ней, очевиден всякому. Десятник Хун удивлённо спросил: "Это невероятно, Ваша честь. Ведь У сам выбрал какую картину подарить вам?" Улыбка тронула уголки губ судьи. Это потому, что он не понял, что он выдал себя, ответил он. Возможно, у не слишком высокого мнения о моём художественном вкусе, но я увидел в этой картине кое-что такое, Что он сам просмотрел, отхлебнув чаю из чашки, судья Ди повелел Мажуну позвать старосту Фана. Когда Фан предстал перед судьёй, тот какое-то время сурово смотрел на него, а затем снисходительно сказал: "Ваша дочь Чёрная орхидея в полном порядке. Моя первая госпожа просила передать, что она прилежная и умелая работница. Староста ответил низким поклоном. Я до сих пор со мнений продолжал судья. Стоит ли вам забирать дочь из её ее... нынешнего надёжного убежища, особенно учитывая то, что нам до сих пор ничего не известно о судьбе её старшей сестры, белой орхидеи. С другой стороны, трудно найти кого-то лучше чёрной орхидеи, чтобы собрать для меня сведения в доме Динов в связи с похоронами Им наверняка понадобится дополнительная прислуга. Если чёрная орхидея на время устроится туда с служанкой, она сможет очень многое выведать у челяди. Однако, без согласия её отца я не могу принять такого решения. Ваше честь, спокойно ответил староста. Я и моя семья считаем себя вашими рабами. Кроме того, моя младшая дочь самостоятельная и смышлёная девушка, она будет счастливо выполнить этот приказ. Мажун неловко заёрзал в кресле и перебил судью. «Разве это не работа Дауганя, ваша честь?» Судья бросил на мажу на проницательный взгляд и ответил. «Нет лучшего способа что-то узнать о хозяевах, чем прислушаться к болтовне слуг». Пусть ваша дочь немедленно отправится в усадьбу Дининов, сказал он Фану. Объясните ей всё, что она должна делать. Затем судья Ди обратился ко остальным: "Что же касается нашего друга У, то я хочу, чтобы за ним установили двойное наблюдение. Ты, Мажум, Сегодня вечером будешь следить за ним в открытую. При этом, разумеется, ты должен делать вид, что следишь тайно, но так, чтобы У заметил тебя и понял, что ты послан из управы и пол. Если он захочет обмануть тебя и выйти из дома, не препятствуй ему, приложи всю свою хитрость и ловкость, мажун, ибо этот у парнишка с недюжинными мозгами, да Огань тоже будет следить, но он должен остаться совершенно незаметным. Как только У сочтёт, что избавился от Мажуна, да огонь тайна последует за У и выяснит, куда тот направится и что будет делать, если он попытается улизнуть из города, то следует перестать таиться и арестовать его. Далген сказал с нескрываемым удовольствием: "Мажун уже практиковался вместе со мной в искусстве двойного наблюдения, Ваша честь. А пока я сниму картину на местеника и увлажню её, чтобы за ночь подкладка намокла, затем я отправлюсь вместе с Мажуном"